Глава восьмая от автора Ночь становилась все темнее и темнее. Свет магических уличных фонарей блек под натиском, набирающей свою силу метели. Осенняя слякоть быстро сдалась перед холодной зимой, что показывала свою ярость и силу. Две мужские фигуры кутались в теплые плащи, подбитые густым мехом. Сейчас им совершенно не хотелось оставаться под порывами ветра и бьющим в лицо снегом, но служба обязывала. Стражники, медленно, порой поскальзываясь, шли вдоль узкой улочки, утыканной различными лавками, словно грибами, на поляне после дождя. «Так, значит, она тебя вылечила?» — заинтересованно спросил один из стражников. «Почти», — уклончиво ответил второй, натягивая посильнее плащ к горлу. «Дала мне лекарство, она уже начала помогать». «Значит, и мне надо к ней», — удовлетворенно сказал первый, когда они повернули. «Главное, чтобы об этом никто не узнал». Нет! — отмахнулся стражник. — Ей важна репутация, ведь это единственный источник дохода у девушки. Она же почти все семейное состояние спустила на поиски брата, а жить-то на что-то нужно. — Жалко ее. Она молодая, красивая, благородная. Может, ей нужно сильное мужское плечо? Уже давно пора замуж ей. — Если ты на себя намекаешь, то забудь, — ухмыльнулся второй страж. — Почему? Я неплох собой, да и состояние у нашей семьи достойное. Смогу жену обеспечить. «Отец, сам знаешь, высокого чина, а я единственный сын», — воодушевленно возразил его друг. «Ты не из благородных руин», — фыркнул парень. «Эта птичка не нашего полета, даже в таком плачевном состоянии. Да и ты забыл, с какой проблемой к ней пойдешь? Хорош жених, что придет лечиться после дома у тех. Стой!» Сильная рука уперлась в грудь второго стражника, останавливая его. Парни прислушались к своим ощущениям. «Почувствовал?» Спросил Вертон Дарти, нахмурясь и всматриваясь вдаль темной улицы. Да, но не пойму, что это было, тихо ответил второй, тоже посмотрев вперед. Не могу до конца понять, что за магия, задумчиво ответил Вертон. Пошли на источник, откуда почувствовали эмонацию Стражники медленно ступали на скользкую дорожку, приготовив боевые заклинания, и не зная, с чем могут сейчас встретиться, какая опасность им грозит, поэтому все чувства были на пределе. Они прошли вперед но так и не смогли понять, откуда именно шла эманация, как и не смогли до конца определить природу магии. Единственное, что они знали, это было что-то сильное и, может, даже опасное, запрещенное. «Смотри, свет горит в лавке!» разорвал тишину Руин, прищуриваясь. Чуть поодаль, через дорогу, в одной из лавок горел приглушенный мягкий свет, означая, что там кто-то есть. «Это лавка Леди а озадаченно прокомментировал Вертон. «Пошли, проверим». Когда стражники подошли ближе, то уже не ощущали настораживающие эманации магии, но напряжение не покидало их. Если она на месте, то может и меня подлечит заодно, пытаясь разрядить обстановку, предположил первый стражник. Сначала нужно проверить, занося руку для удара, выдохнул Вертон. Его что-то напрягало, но понять, что это именно было, он не мог. Подойдя к двери, он настойчиво постучал. "Леди Бароу!" громко позвал Вертон, не увидев ведьмы за дверным окном. Быть может, девушка попросту забыла про свет и ушла домой, но, подождав несколько секунд, он постучал вновь. «Стража, леди Бароу! Внутри парня что-то нехорошо так шевельнулось, ведь девушка одинока, и он занес руку для третьего удара, понимая, что готов уже вынести эту преграду. В щель пролился яркий свет, но дверь до конца так и не раскрыли. «Боится, что ли?» — прошептал Вертон, и уже намного громче. «Стража, леди Бароу, открывайте!» Дверь кабинета медленно открылась, и показалась взъерошенная девушка. А между ее ног под подолом юбки скользнул черный кот и, запрыгнув на стойку, недобро так уставился на ночных непрошенных гостей. Вертону от такого умного, осмысленного и недовольного взгляда кота стало не по себе. Но внимание вновь привлекла девушка, что медленно зашагала к ним. Глаза широко распахнуты, губы едва заметно подрагивают. «Напугали ее все же!» Тихо сказал Вертон своему другу, что с таким же интересом разглядывал хозяйку лавки. «Спала, наверное, вон какая растрепанная, Так же тихо ответил Руин. «И кот этот больно недовольный!» А животное словно услышало стражей и недобро так прищурилось, отчего Руина передернула А ведьма все шла. Медленно, словно открыть дверь стражникам, было последним ее желанием. Через несколько секунд она все же дошла и, нервно улыбнувшись, спросила, не торопясь впускать их. «Доброй ночи! Чем могу помочь, уважаемые стражи?» Как только девушка приблизилась, лицо ее стало непроницаемым, и теперь распознать настоящие эмоции являлось практически невозможным. Истинная леди, которая умеет прятать все эмоции под маской, достойной благородной девы. «Доброй ночи, леди Бароу. Быть может, откроете?» Вертон был учтив, но перспектива общаться через дверь, находясь под порывами ветра, ему не прельщала. Украдкой он посмотрел на платье девушки, И представил, насколько тепло в лавке, а им бы не помешало отогреться. Ведьма немного помедлила, а затем махнула рукой, снимая защитные заклинания с лавки. Щелкнула задвижка, и девушка пригласила стражей внутрь, открывая дверь. Хранители порядка прошли в лавку, а за ними, закидывая снег на коврик, вихрь. Дверь тут же захлопнулась, запирая хрупкую девушку с ночными стражами. Стряхнув снег с плаща, Вертон начал с главного, что так и не давало ему покоя. Леди Бароу, мы почувствовали эманации неопознанной магии.